Глава двадцать вторая. Догорающие ветки тихо хрустили чуть в стороне. Я лежал на мху и смотрел на мрачный потолок пещеры. Хотелось бежать наружу прямо сейчас и постараться вновь уловить тот тихий зов, ведущий, как я надеялся, Канне. Но мне пришлось признать, Виктор прав, ведь он провёл здесь всего лишь три дня по нашему времени и несколько лет своей жизни. «Нехорошо», – произнёс, наконец, парень, когда я огорошил его такой новостью. Не могу сказать, что я был к этому готов, но все же чувствовал нечто подобное. Так что с вами произошло? повторила свой вопрос еще до того, как мы легли отдыхать. Обычный патруль, махнул Виктор. Бродили по городу, пока не почувствовали какие-то манипуляции с магией. Решили проверить, что да как, но когда нашли источник, то он поджал губы. В общем, Гидра уже успела полакомиться человеческими душами и набраться сил. Нас было трое, и она привела с собой подручных. Мы вызвали подкрепление и вступили в бой, но твари оказались намного сильнее нас. Парни пытались меня защитить, но при этом теперь уже стиснул кулаки и посмотрел на дрожащий огонь. Сытый и взрослый Гидро очень сильный противник. Быть у меня тогда такие же силы, как сейчас, то все остались бы живы, но я просто мешался под ногами. Я не думаю, что кто-то смог бы тебя обвинить в том, что ты оказался слаб в тот момент, ведь это частая практика в академии. Нашу команду курировала сама ушнеградская, а теперь Платов вместо нее. Да, это я помню. Усмехнулся он. А вас тогда легенды ходили. А мне уж, прости, было несколько обидно. Все же первокурсники оказались сильнее меня. Это не совсем. Начал был я, но парень меня с улыбкой перебил. Да не стоит. Отмахнулся Виктор. Все нормально. Я понимаю, что в тебе проснулась магия. о которой никто толком ничего не знает. Да и те преобразования в академии, что произошли благодаря твоему участию, тоже пошли на благо студентам. Так что я даже благодарен тебе, Матвей. И тут пристально на меня посмотрел. «Но, черт возьми, как вы попали в это жуткое место, и что здесь забыли?» «На самом деле, это не самая приятная история», – не хотя пробромотал я. «Я догадываюсь, что вы спешите. Но, поверь, сейчас лучше не высовываться. Надо переждать эту ночь. Здесь и ночи есть». Усмехнулся Браи. Что-то вроде того, кивнул Виктор. Правда, это время еще более жуткое. Ну, вы и сами понимаете. Это слишком долго. Недовольно произнес я. Понимаю, Матвей. Но как мы с тобой удостоверились, время здесь идет значительно медленнее, чем в реальности. Так что ты можешь и передохнуть, и собраться силами, да бы потом вернуться домой. Хотя я не уверен, что нечто подобное вообще реально. Почему? «Хотя бы потому, что за эти года я так и не смог выбраться. Но, признаюсь, уже и не хочу. Это из-за наростов?» И я кивнул на его выбирающие кости. «Да», – ответил он, – «сам же знаешь, что там я могу стать опасным для людей, тем более после того, как набрался опыта и сил в этом мире. Только представь, какой жуткой тварью я могу стать там». Виктор говорил об этом спокойно, хотя я чувствовал горечь в его душе. Да и в голосе она была откровенно слышна. «Тоже верно. Мне пришлось согласиться». «Получается, что ты решил остаться здесь, дабы убивать лишних?» «Убивать у меня их не получается», — он покачал головой. «Когда мои друзья погибли, Гидра хотела меня сожрать следом, но что-то отвлекло её, будто чей-то зов. Эта сволочь просто сцапала меня», — повёл левым плечом, словно оно болело, и забросилась сюда. «Сперва я и не знал, что мне делать, всё моё тело горело, я бился в агонии, а потом явился водяной и почему-то помог мне». «Тот самый водяной?» — удивлённо переспросил Айка. Да, печально вздохнул парень, которого сегодня разорвала очередная гидра. В общем, он вытащил меня с болота, дал напиться и указал в направлении горы, сказав, что там будет безопасней. Вот так я и нашел это место. Вновь развел руками, после чего провалился в горячке несколько дней, как мне показалось. Но так как это уже считается миром мертвых, я не погиб. Но... провел человеческими пальцами по наростам слева, постепенно превращаясь в нечто ужасное, обреченно улыбнулся. И всё же продолжаю своё дело. Убить лишних не могу, но я способен на время вывести их из строя, чтобы они не смогли прорваться в реальный мир на пике своих сил и сотворить то, что сотворили тогда со мной и моими друзьями. Зов. Пробормотал я и внимательно посмотрел на нового приятеля. Именно тогда я и встретил твою Гидру. Она ворвалась на вечеринку в поместье Кокары. Правда, на следующий день, в четверг. Тогда разбили купол и натравили на нас лишних. Пришлось разбираться по-крупному». «Вот как?» — Виктор задумался. «Интересно, и кто же способен на подобное?» «Кавригин!» — процедил я сквозь зубы. «Это он сбежал из Академии и подстроил вторжение». «Тот самый?» — скептически усмехнулся парень. «Да ну нет, он же выглядит словно мелкая крыса». «В том-то и дело!» — подал голос Брай. «Что крыса он и является. Получается, что он призвал Гидру». Продолжила вслух рассуждать я. «Инна травила на нас. Но мне до сих пор непонятно, зачем он все это устроил». что он поимелся с порченной помолкой Клавы. «Клава Какара должна была выйти замуж?» Удивленно вскинул брови Виктору. «Впрочем, неудивительно. Девушка она видная». «Ещё какая!» Томно прошептал лайка у меня в голове. «Перестань, прошу тебя. А если не перестану, накажешь». «Да чтоб тебя, бесовая девка!» «О да, продолжай, прошу!» «И не надейся». «А что по этому поводу думает господин Годунов?» – поинтересовался Виктор. «О, он продолжает называть его господином?» видимо, сильно уважает, что тоже не удивительно. Ладно, давай по порядку. вздохнул я и принялся за рассказ. К чему мне утаивать от парня хоть какие-то новости? Даже если у него появится возможность вернуться в реальный мир, то и Виктор откажется. А мне нужен надежный товарищ, знающий местность, чтобы выбраться самим. Поэтому я рассказал ему все, что произошло с того момента, как мы схватились с Адрианом на арене Академии. Собственно, новостей было не так уж и много. У нас ведь прошло всего три дня. Но когда я закончил, парень казался очень доволен моим рассказом. Да и меч древних, который я все же показал, произвел на него огромное впечатление. Ого! выдохнул он, как завороженный, глядя на блестящее лезвие. Получается, что он способен разрезать ткань миров? Не думаю. Я покачал головой. Мы наткнулись на нечто подобное невидимому входу в этот мир. Но столкнулись с таким впервые. Но обратно тем же путем вернуться у нас не получилось. Проход исчез. Однако в тот же момент я почувствовал зов. Он-то и привёл нас к этому водяному и Гидре. «Скорее, это вы привели Гидру к водяному», – пробормотал Виктор. «Они уже давно враждуют между собой. Водяной-то желает просто жить на своём болоте. А вот Гидра является настоящим лишним. Она частенько захаживает на его территорию, чтобы полакомиться кикиморами или чем-то ещё. Живых душ здесь не бывает до сегодняшнего дня. Он кивнул Найку на и меня. Я же наполовину лишний, поэтому в расчёт не берут». То есть это еще мы виноваты, что того упоря убили? недовольно спросил Брай. Водяной восстановится, как и любой дух в этом мире, ответил парень. Но да, виновны вы. Но、ну, благодаря этому я почувствовал ваше приближение. Он чуть подвинулся ко мне и почему-то понизил голос. Знаешь, иногда я чувствую, что сюда кто-то проникает и исчезает, словно использует этот мир как проходной двор, чтобы срезать дорогу. И кто же? Живо заинтересовался я. А вдруг это та самая черноглазая тварь? Не знаю. Виноват, ответил Виктор. Он всегда оказывается быстрее меня. Но задумчиво протянул парень. Знаешь, что тот твой рассказ мне напомнил. Я ведь тоже ощущал эту неведомую преграду. Вот только пройти сквозь нее не мог. Может, если я отведу вас туда, кивнул на мой меч, то ты сможешь вернуться в реальный мир? А вот это было бы неплохо. Согласился я. Значит, ты нам поможешь? Конечно, улыбнулся он и хлопнул по коленям, будто готовился к пути уже сейчас. «Ну, выйдем только через несколько часов. Сейчас в округе могут гулять другие гидры. Они злопамятные твари, и меня надолго запомнили. А окончательную смерть своей товарки они точно не простят». «Позже», – недовольно скривился я. «Ты же понимаешь, что я не могу ждать. Тут ублюдок похитил мою сестру. Матвей», – назидательно произнес Виктор, – «вот уж чего. А времени у тебя сейчас в избытке. Нам лучше успокоиться и переждать волну опасностей». И только потом искать выход. Согласен? Согласен ли я? Конечно нет. Вот только в его словах есть правда. Виктор давно живет в этом мире. Естественно, если не обманнывает. Но в этом я сильно сомневался. Поэтому я стиснул зубы и сделал пару глубоких вдохов, чтобы привести мысли в норму. Да, наконец пробормотал я. Подождем до утра. Вот и договорились. Радостно привез нюс Виктор и вновь протянул мне чашу. На этот раз я сушил половину. так как после долгого разговора пить хотелось неимоверное и вот теперь я лежу и думаю что же на самом деле происходит кому выгодно похищение Ани она ведь даже самыми простыми заклинаниями не способна пользоваться света конечно может но ее дочь родилась без каких-либо магических даров и способностей так зачем она тому монстру куда он ее отвел почему этот мир лишних является как сказал Виктор проходным и чем пользуются эти самые проходящие чтобы открывать ворота кто они «Откуда? Чёрт!» Я всё же произнёс это вслух. «Не спится?» – подал тихий голос Виктор. «Усталость есть, а сна не в одном глазу», – признался я. «Да, первое время здесь так и было», – ответил он. «Ну, потом привыкаешь. Уж прости, но мне бы этого не хотелось». «Верно. Незачем могу жизни оставаться в мире мёртвых. Ты должен помогать на той стороне. А здесь, так уж и быть, постараюсь я». Но некоторое время в пещере вновь повисла тишина. «Матвей!» – позвал парень. Да, знаю, что это может показаться наглым с моей стороны, но у меня есть к тебе просьба. Слушаю. Когда вернешься в реальность, не мог бы ты... На мгновение он замерлся. Найти моих родителей, скажи им, что я всегда любил и люблю их и буду помнить до последнего момента. Я ответил не сразу. Все же его речь звучала как приговор, который он принял добровольно. Может, ты самым об этом расскажешь? На всякий случай предложил я. А вот Гудонов найдет способ очистить тебя. Нет. Мыкнул парень, но как-то печально. Не найдет. Помнишь, я говорил, что в том патруле со мной было еще пара истинных. Помню. Так вот, я с ними снова столкнулся, но уже в этом мире. Виктор тяжело вздохнул. Они перевоплотились, но все же узнали меня. Но ты не смог их спасти. Догадался я. Более того, все помню. Они ненавидели меня и пытались сожрать. А я не хочу, чтобы родители запомнили меня таким чудовищем. Нет, лучше здесь. Я с этим смирился.